Глава 36. Канн Не знаю, кто этот мертвый ревелец, когда он здесь очутился и что делал, но смерть настигла его явно не от рук последователей хаоса. Потому что эти ребята уж точно бы достали из его левого кулака маленький круглый артефакт, похожий на глаз с тремя красными точками, плавающими вокруг зрачка. Одна яркая и до сих пор светящаяся и две тусклые, словно погасшие угольки. Похоже, отправившись на поиск духовных ядер, я в итоге нашел тот самый артефакт, что Кхекхан только собирался создать. Правда, судя по его внешнему виду, этот тоже неисправен, и еще пару ядер для восстановления, или одного глаза, или второго, мне в любом случае надо будет найти. Вот только не задержаться ли мне тут ненадолго? Если в соседних домах получится найти еще несколько десятков спящих измененных, я в итоге смогу прокачать свой путь князя. А с такой силой что-то мне подсказывает, дальше будет гораздо проще. Решено. Сначала еще раз обыскиваю лежащий у моих ног труп, потом устраиваю геноцид измененных в этом квартале, и лишь после этого продолжаю охоту за духовными ядрами. Я нагнулся и принялся обшаривать слой пыли вокруг окаменевшего ревельца. Вроде бы только мусор, различающийся лишь цветом и консистенцией. Я уже почти готов был сдаться, когда пальцы что-то нащупали. Стальная пластинка и какой-то провод, ведущий от нее прямо в тело мертвеца. Странно. Я отгреб пыль в сторону и повернул труп так, чтобы было лучше видно, что же это я такое нашел. Как оказалось, пластинка раньше была вставлена в тело выходца с ревела, будучи, наверное, неразличимой со стороны. Но, видимо, со временем механизм сломался, и она вывалилась наружу. Может быть, взор поможет понять, что это? Неизвестный артефакт техногенного характера. Очень ценная информация. Меня даже пробрала на сарказм. Ладно, еще ничего не потеряно. Можно использовать усиление от слова «князя» и «пелены». Сейчас, когда рядом нет никого из живых, измененных, думаю, это должно быть не очень опасно. «Тем более, что скоро полночь, и все мои способности будут снова готовы к использованию». Взор. Я снова начал покрываться туманом, но, активировав способность познания, тут же его отменил. К счастью, на этот раз все сработало с первой попытки, но все равно меня немного потряхивало. Впрочем, оно того стоило, кое-что новое я действительно узнал. Для начала получилось разобраться в надписях, выбитых на самой пластине. Личный жетон гражданина Атиса, класс А. Род. Дальше следовало три непонятных символа, перевести которые уже никак не получалось. Ну да, не думаю, что имя какой-то древней семьи Сревела мне что-то даст. Гораздо интереснее тот факт, что оказывается медузаголовые сородичи Кана были каким-то образом связаны с одним из изначальных миров. Похожая история, рассказанная мне бывшим пленником Торговой Федерации, не до конца соответствует действительности. Ну, или Кхекан и сам не знает всю правду о прошлом своего народа. Ладно, читаем дальше. Все-таки самое интересное еще впереди. Привязка к симбионту А-класса неактивна. Жизненные функции симбионта 1 – 1% от нормы, необратимые изменения организма. Доступные функции – чтение памяти, условия, живой геном, только сохраненные фрагменты. В общем, этот мертвый ревелец был соединен с каким-то симбионтом, который, в отличие от своего хозяина, пусть и не в полном здравии, смог дотянуть и до сегодняшнего дня. Впрочем, если те же измененные вернулись к жизни, то почему бы и симбионту, который, судя по всему, был создан жителями Атиса, не показать сходные показатели по живучести И вот теперь вопрос, что делать дальше. Кстати, судя по часам, пробила полночь, и мои способности откатились так что можно еще раз опробовать мою сильнейшую связку, только на этот раз вместе с немного другой способностью. Усилить, пелена, лечение. Я выдал сильнейшую версию своего исцеления, но, увы, это никак не повлияло на едва живого симбионта. «Необратимое изменение организма, лечение невозможно». Мне как бы намекают, что стоит сдаться, но так не хочется этого делать. «Ладно». Над исцелением этого паразита я еще подумаю. Может быть, удастся довести лечение до уровня мастерства? Тогда я и с необратимыми изменениями смогу попробовать справиться. А пока можно сосредоточиться и на задаче попроще, вроде считывания памяти. Уверен, даже не полная, она может хранить в себе много чего интересного. Правда, для этого потребуется живой геном, но я же не зря учился создавать кровавых големов во всех их проявлениях. И выделение крови из любых остатков твоей жертвы — это одно из базовых направлений этого искусства. Конечно, с окаменевшим куском плоти придется повозиться подольше, но тоже ничего невозможного. В общем, я вытащил из невидимого кармана котелок, набросал туда соответствующие ингредиенты, отбил часть окаменевшего тела ревельца и поставил все это вариться и настаиваться. Два часа активной фазы потом сутки зелье будет доходить, и готово. Но мне пока, как и планировалось, можно будет заняться поиском и охотой на других измененных. Мой путь князя ждет их. Главное, чтобы все прошло по плану. Для начала я пробежался телепортом по другим этажам этой башни, пусто. Похоже, измененные были только в ее верхней, выглядевшей как новой части. Но, может быть, в соседних домах все будет по-другому. Я выбрал в качестве цели ближайшее к башне здания и прошелся по нему сверху донизу, прыгая телепортом с этажа на этаж. Опять ничего. Потом еще одно, результат не изменился. В следующих десяти точках я проверял выборочно несколько этажей, даже попробовал пошуметь в надежде, что на шум хоть кто-то явится. Но опять пусто. Наверное, уже давно я так бездарно не тратил два часа своего времени. Мало того, что так и не нашел новых измененных, так еще и вымотался, как собака. В общем, пришлось возвращаться назад, вытаскивать свой, выварившийся кусок окаменевшей плоти и отправляться на новый поиск. Я попытался успокоить себя тем, что в новой точке, рядом со следующим духовным ядром, и найду столь необходимых мне для развития измененных. Но именно в этот момент меня ждала новая неудача. Сканер, который должен был вести меня к цели, начал светиться и мигать, Хотя я еще не сдвинулся с места. Сначала я даже не понял, что с ним, но потом до меня дошло. Уже найденный мной глаз с духовным ядром. Он же избивает настройки, не давая заметить новые цели. И что теперь делать? Отдать первое ядро Кану? Точно нет. Как и было решено, я вернусь только с полным комплектом. Можно, конечно, оставить мою первую находку тут и забрать ее на обратном пути. Впрочем, тоже не идеально. Во-первых, этот глаз будет меня сбивать, не давая искать новые ядра поблизости. А во-вторых, я просто не хочу бросать такую ценную вещь без присмотра. Что еще? Надо ее экранировать, чем-то таким же мощным, чтобы суметь скрыть сигнал. На мгновение я задумался, что же может сработать, а потом понял. Пепел и плоть измененных, что я прибил пары этажей ниже. Часть я взял с собой, так что можно сразу проверить. Я засунул глаз в мешочек с набранным пеплом, и сканер тут же потух. А я молодец, хорошо придумал. Правда, мешочек начал нагреваться. Ну да, почему бы не начать новый эксперимент. Даже интересно, чем это в итоге может закончиться.